Глава третья. К тому времени, когда я поставил автомобиль в гараж и прошел два квартала назад до 35-й улицы, кабинет погрузился во тьму. Поднявшись по лестнице, я увидел под дверью спальни Вульфа полоску света. Я часто задавался вопросом, как же ему удается раздеваться. Мне было доподлинно известно, что в этом фриц ему не помогает — Фриц спал наверху, через коридор от оранжереи. Моя же комната, как и спальня Вульфа, располагалась на втором этаже. Просторное помещение в передней части дома с собственной ванной и парой окон. Я прожил в нем семь лет. Оно определенно стало моим домом, и, судя по всему, ему предстояло оставаться таковым еще лет семь или даже двадцать семь, ибо единственная девушка которой я питал слабость, подыскала себе другую партию, пришедшуюся ей больше по душе. Тогда-то я и познакомился с Вульфом, однако сейчас не время рассказывать эту историю. В ней еще остаются непроясненными один-два незначительных момента, так или иначе комната, несомненно, служила мне домом. Кровать была широкой и удобной, а еще у меня имелся письменный стол со множеством ящиков и три кресла, просторные и уютные, и настоящий ковер во всю комнату, а не эти чертовы коврики, которые так и норовят скользнуть под вами, словно кусок масла на горячем блине. Картинки на стенах принадлежали мне — Удачная подборка, поместье Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, цветной набросок головы льва и лесной пейзаж с травой и цветами, нашлось здесь место и для большой фотографии в рамке моих отца и матери, которые умерли, когда я был маленьким. Еще у меня имелась цветная репродукция картины «Сентябрьское утро» где на переднем плане изображена ногая девушка с подобранными волосами, но она висела в ванной. Это написанное в 1912 году полотно французского художника Поля Эмиля Шабаса, Шаба, 1869-1937 год приобрело скандальную известность в Соединенных Штатах благодаря протестам Нью-Йоркского общества по искоренению порока, объявившего его безнравственным. Репродукции продавались так бойко, что со временем стали расхожим примером китча. Самая обычная комната — всего лишь удобное пространство для проживания, если не считать большого электрического звонка на стене, скрывающегося под кроватью. Звонок этот был подключен таким образом, что, когда Вульф включал рубильник в своей комнате, а проделывал он это каждый вечер, Любой, осмелившийся подойти ближе, чем на пять футов к его двери, или влезть в окно немедленно, вызвал бы оглушительный трезвон. А еще звонок был подключен ко всем входам в оранжерею. Однажды Вульф сказала мне, как бы, между прочим, что он отнюдь не трус, просто ему глубоко отвратительны чужие прикосновения и претит необходимость внезапно совершать быстрые движения. Размыслив над тем, какие массы он вынужден перемещать, я охотно этому поверил. По некоторым причинам такие вещи, как трусость, нисколько меня не волновали, когда дело касалось Вульфа, хотя обыкновенно я не садился за один стол с тем, в ком заподозрил труса. Я прихватил из кабинета наверх газету, и после того, как, облаченный в пижаму и тапочки, Удобно устроился в кресле с сигаретами и пепельницей под рукой, трижды прочел заметку об университетском ректоре. Она была озаглавлена следующим образом. Питер Оливер Барстоу умер от сердечного приступа. А ректор Холландского университета умер на поле для гольфа. Друзья не успели прийти к нему на помощь.